Глава девятая. Полковник Вестхангер посмотрел на часы. Она должна была появиться еще 20 минут назад, заметил он. Грегори вопросительно посмотрел на доктора Филиппа Гарона. Пощипывая свою красивую бороду, тот оживленно беседовал с бледным средних лет человеком. Это был господин Кунингхам, известный полиции, как весьма опытный взломщик. Все обитатели преступной улицы, за исключением господина Миллита, были в сборе. Через несколько минут снизу донесся легкий шорох. «Она пришла», — сказал полковник, поворачиваясь к двери, чтобы пойти навстречу девушке. Кэти, войдя в комнату, сбросила с себя пальто с лисьим воротником. Полковник не позволил себе упрекнуть ее за опоздание, но вскользь заметил, что, собственно говоря, ожидал ее несколько раньше. «Где — Где милит? спросила она, оглядывая комнату. — Он занят депешами. Она удовлетворенно кивнула. — Теперь все готово, — заметила Кэти. — Вы говорили с Болтовером, господин Мулбери? — Это очень любезный молодой человек, — проговорил он с присущей его голосу певучестью. — Исключительно приятный молодой человек. Мы очень долго беседовали, и все улажено. Вынув из кармана длинный конверт и достав из него сложенный лист бумаги, он с благоговением подал ей, словно посланник, вручающий своей королеве долгожданный манускрипт. Кэти бегло прочла документ. «Хорошо», — проговорила она и вернула ему бумагу. Все разместились вокруг стола посреди комнаты. Полковник и Кэти сели друг против друга. Достав из кармана объемистый сверток, Она перерезала завязку и разгладила листы. Поочередно называя имена присутствующих, она раздала кому два, а кому и три листа кусты исписанной бумаги. Вам предоставляется неделя для изучения этих инструкций, пояснила Кэти. Через восемь дней мы снова здесь соберемся, дабы я могла установить, насколько вы все поняли. Посмотрев на Жака Коллинга, она спросила: Как обстоят дела с рабочими? О скольких вы уже позаботились? — А шестнадцати, — ответил он, — маленькими партиями я в течение последних четырех недель перевез их в Англию. По моим предположениям, нужны только пятьдесят, но если все они надежные, это отменные люди, прибывшие главным образом из Италии, некоторые из Франции. Есть среди них один португалец. — В этом распоряжении вы найдете все детали, — Кунингхам, — сказала она, обращаясь к угрюмому на вид человеку. Я сделала несколько стенографических заметок по транспортировке золота и вписала имена и адреса всех служащих, которые будут сопровождать поезд, за исключением одного адреса, обозначенного крестиком рядом вот с этим именем. Этот адрес, кажется, Бернская улица, Саунгемптон. Но я не успела убедиться в его достоверности. Каждый из вас своими собственными значками должен снять копию инструкции и быстро. «Зачем же так спешить?» — спросил Вестхангер, единственный, не получивший инструкций. «Я хочу сжечь оригинал, прежде чем мы покинем эту комнату», — объяснила она. Полковник наморщил лоб. «Но...» — начал он. «Я хочу сжечь все свои записи, прежде чем мы оставим эту комнату», — подчеркивая каждое слово, повторила Кэти. Дядя заворчал. Но остальные немедленно приступили к переписыванию инструкций. Когда дело было закончено, она собрала все листы, велела прочесть ей копии и исправила все неточности. Затем, подойдя к камину, она собственноручно сожгла свои записи, превратив их в пепел. — Ты что-то стала боязливой, — с издевкой заметил полковник. — Я нет. Может быть, ты? — ответила она. — Но мне кажется... Какой-то шум донесся из коридора. Мужчины вскочили. — Расставьте по местам стулья, — шепнула Кэти. — Быстро! С поразительной ловкостью дядя накрыл стол и разбросал по нему карты. Кэти села за фортепиано. «Пойте!» – тихо приказала она. Послушный господин Мулбери подбежал к ней и запел красивым баритоном. Кэти аккомпанировала. «Чрезвычайно сожалею, что вынужден прервать волшебную гармонию звуков!» – раздался с порог и голос Майкла Претерстона. «Разрешите узнать, что означает этот непрошенный визит!» — надменно спросил полковник, в то время как в комнату вслед за шефом проникли по меньшей мере шесть чиновников из Скотланд-Ярда. — Это то, что называют облавой, — объяснил Майкл. — Всех присутствующих просим оставаться на своих местах. — Парсон, отведите этих господ по очереди в соседнюю комнату и обыщите основательно. — Госпожа Грай! — громко позвал он. В дверях появилась полная средних лет женщина с добродушным лицом. «Будьте столь добры и окажите услугу, мисс Вестхангер!» «Отчего не Кэти?» – насмешливо спросила девушка. «Каким вежливым вы стали, Майкл!» «Мисс Вестхангер!» – повторил спокойно сыщик. «А если я не разрешу себя обыскивать?» – спросила она. «Тогда я буду вынужден припроводить вас в ближайший полицейский участок, где вся эта процедура произойдет в менее подходящем обществе». «Надеюсь, у вас есть разрешение на этот обыск?» – заметил полковник Вестхангер. «О, мой дорогой полковник!» – воскликнул Майкл. «Неужели вы думаете, что я явился бы сюда, не уладив этой маленькой формальности?» Он показал ему ордер на обыск. «Два полицейских начальника подписали его, дабы не было сомнений», – любезно ответил Майкл и обратился к Парсону. «Наложите запрет на все документы и прочие бумаги, которые вы найдете у этих молодцов». «Слушаюсь, господин полицейский инспектор» ответил чиновник и повел в соседнюю комнату первую жертву, который случайно оказался сладкоголосый господин молдере Неприятная история, — вздохнул Майкл, видя как Кэти в сопровождении госпожи Грай уходит из комнаты. — Да, господин полковник, наша профессия очень часто заставляет переживать многое. Я, впрочем, хочу с вами поговорить. Чтобы другие не услышали их разговор, Майкл отвел полковника в противоположный конец комнаты. Его голос стал суровым. «Вестхангер, кто был учителем Кэти?» «Я вас не совсем понимаю», — надменно ответил полковник. «Кто сделал Кэти воровкой? Теперь вам понятно?» «Если она воровка, то это ее призвание. Я не отрицаю, что она принимает участие в проделках моих несчастных друзей, но никто ее к этому не принуждал». «Вы неисправимый чудак» и притом лишены элементарного представления о человеческой морали. — Вы слишком далеко заходите, — начал Висхангер. У вас отсутствует мораль. Это значит, что понятие мое и твое для вас не существует. Другими словами, вы вор по натуре. Но я еще раз спрашиваю вас, кто научил этому Кэти? Полковник засмеялся. — Кэти многим обязана мне, — выдавил он из себя, самодовольно улыбаясь. Я был для нее вторым отцом, и даже больше того. Поверьте мне, господин прайтерстон, вы ошибаетесь, считая Кати воровкой. Но почему вы спрашиваете меня об этом?» Воскликнул он вдруг. «Спрашиваю», — отвечал Майкл, глядя в глаза полковнику. «Потому что подозреваю, что вы задались целью ради личных выгод использовать гениальность этого ребенка. Уверен, вы намеренно, всевозможными приемами толкнули ее на этот путь и искалечили ей жизнь». У меня еще нет неопровержимых доказательств, но как только... — Но как только вы их получите! — язвительно прервал его полковник. — Тотчас же накрою вас на каком-нибудь преступлении и брошу в тюрьму! — спокойно продолжал Майкл. — Где вы останетесь до самой смерти? Мне доставит истинное удовольствие позаботиться об этом. Полковник вздрогнул. В голосе сыщика явно звучала угроза и плохо скрываемая ненависть. В первый момент Вестхангер растерялся. Но затем целый поток ругательств помог ему освободиться от страха. «Вы проклятая собака!» – прошепел он. «Вы осмеливаетесь мне угрожать? Я так очерню вас перед начальством, что вас вышвырнут на улицу, бездарный полицейский! Вы изворотливый лицемер! Какое вам дело до того, что говорит Кэти? Она дотла уничтожит вашу полицейскую банду. Если она испорчена, то не вам ее исправлять. — Это я сделал ее такой. Да, я. Вы и вся ваша родня еще останутся в дураках перед ней. Будьте осторожны. Ни меня, ни ее вам не накрыть. Я создал ее. Меня вы на посмешище не выставите. От гнева и возбуждения у него почти отнялся голос. Полковник трепетал всем телом, а его худощавый кулак, которым он размахивал перед Майклом, так сжался, что на нем побелели суставы. — Дядя? — Вестхангер обернулся и увидел бледное лицо Кэти. — Не сошел ли ты с ума? — спокойно спросила она. — Он меня рассердил. Опустив глаза, пробормотал полковник. Майкл посмотрел на женщину, которая обыскивала Кэти, но та отрицательно покачала головой. Он отпустил ее легким кивком. «Не — Невиновно! съязвил Майкл и, взглянув на все еще трясущегося полковника, спокойно сказал... — Приму к сведению все, что вы мне только что наговорили, Вестхангер. В один прекрасный день вы услышите обо мне. Майкл подошел к камину. Еще теплый, — заметил он. — Вижу, что мы немного опоздали. Он нагнулся и вытащил из золы недогоревший клочок бумаги и отошел к окну. Несколько слов с трудом можно было разобрать, но этого было недостаточно. Несмотря на это, он велел бережно положить залог в ящичек и захватить его с собой. Полицейские направились к выходу. «Еще раз хочу вас предостеречь, мисс Вестхангер. Вы задумали преступление, за которое по меньшей мере попадете в исправительный дом. Что за преступление вы собираетесь совершить, не знаю, но уверен, что это нечто колоссальное, как назвал бы Штокмар. Мне лично будет абсолютно безразлично, когда вас всех швырнут в тюрьму». — Очень благодарен, — вставил господин Штокмар. — Это весьма любезно с вашей стороны. — Когда я говорю вас всех, — не моргнув глазом, — продолжал Майкл, — то не думайте, что включаю сюда и Кэти. Она еще молода, и если кто-нибудь из вас обладает хоть искоркой рыцарства, то позаботится о том, чтобы помочь ей выбраться из вашего общества. Это все, что я хотел сказать. Мы исполним сейчас арию номер 847 из песенника. — сказал масляным голосом Мулбери. Под громкий хохот Майкл Претерстон вышел из комнаты. За ним в почтительном отдалении семенил полковник. Он лишь тогда свободно вздохнул, когда запер дверь за непрошенным гостем. — Где Кэти? — Ушла наверх, — проворчал старый штокмар. Когда Майкл расстался с коллегами, на другой стороне улицы произошло что-то невероятное. Вдруг раздался рев такой силы, что неробкого десятка ребят из криминальной полиции жались в комок. Похоже на ужасный крик, грохот становился все тише и тише, пока не замер. «Что же это такое?» — спросил испуганный дежурный. Майкл почесал подбородок. «У полковника, вероятно, припадок истерики», — предположил он хладнокровно. Но тот грохот заставил его призадуматься.